Толами, консолями, с изящными выгнутыми ножками, уставленными нежными фарфоровыми пастухами, любующимися своими пастушками, пестрыми птицами, фигурками из мейсенского фарфора, драгоценными табакерками и резной слоновой костью, привезенной, как без труда, определил Тремен из Китая. Примечание Мейсен-город в Германии. Феликса она знала давно. Его отец раньше часто у нее бывал. Но когда мадемуазель Демонтандер, державшаяся с большим достоинством и серьезностью, чем обычно, представила ей Гийома, она расплылась в улыбке и подала ему пухленькую ручку, которая, благодаря своей изящной форме и атласной коже, была настоящим произведением искусства и совершенно не нуждалась в многочисленных мерцающих кольцах, которыми была унизана. Какой бы великолепный мужчина, друг мой! Хвала Господу, если бы я встретила вас в свои лучшие годы! Чувства моих вынули бы через край, но добавок к тому, вы вернулись из Индии, это совершенно замечательно. На вас должно быть там все обращали внимание. Да, я думаю, и не только там. Мы по достоинству ее оценили. «Так дайте же мне вашу руку, господин Тремен, и обойдем вместе нынешние собрания. Я хочу, чтобы вы знали всех наших друзей». Обойтись без этого невозможно. Минут двадцать Геом кланялся, улыбался и изредка обменивался банальными фразами, совершенно незнакомыми людьми если в болтовне пожилой дамы возникали весьма короткие паузы. Девушка с пузырьком на шатыря следовала за ними повсюду, хотя госпожа де Шантелу не проявляла ни малейшего желания падать в обморок. Когда они вернулись к исходной точке, мадемуазель де Монтандер, принимавшая вместо нее подъезжавших гостей, указала ей на группу из трех человек, собиравшихся приступить порог распахнутой двери. «А вот и нервили, тетушка, и они не одни. Кто же с ними?» Усыпанная бриллиантами ручка судорожно пошарила в поисках лорнета, висевшего на корсаже на черной ленте, и приставила его к глазам. Госпожа де Шантелу издала нечто похожее на неодобрительное клокотание. — Да простит меня Бог. Это старая развалина у Зачем он сюда явился? Это вы его пригласили, Роза? — Конечно, нет, тетушка. Но я думаю, вам сейчас объявит новость. Добавила она с таким мрачным выражением лица, что Варанбиль, с которым она, кстати, ни разу не заговорила с момента его приезда, посмотрел на нее с возрастающим удивлением. «Новость терпеть не могу новостей. Чаще всего они отвратительны. Я не желаю ничего подобного у себя в доме. Их нельзя не принять» если вы не желаете поссориться с графом Денервилем. Вы думаете? — Ох, что-то мне стало дурно. — Тебе... — Ох... Взмахнув маленькими полными ручками, госпожа де Шантеллу закатила глаза и упала на руки к Феликсу, успевшему инстинктивно их подставить. Девушка тотчас подбежала, и воздух наполнился запахом нашатыря. Роза пошла навстречу гостям. А Феликс и Гийом тем временем укладывали баронессу в глубокое кресло Ушан, где она героически сопротивлялась действию нашатыря, пока, наконец, не сдалась и не принялась безудержно чихать. Решив, что она в нем больше не нуждается, Гийом отошел, желая понаблюдать за вновь прибывшими, которых мадемуазель де Монтандер принимала по всем правилам этикета. Термен видел, как она поцеловала подругу, затем хотела увести ее, но отец этому воспротивился.